Глава десятая. Башня архитектора Белокуни. Уже в редакции Черский все равно не мог успокоиться. В блокноте было еще несколько сведений об этом деле, которое выдал редакция, для заметки которой, скорее всего, просто не будет. Скорее всего, оно даже в список новостей телеграфных агентств. Кто-нибудь еще помнит, что это такое? Не попадет. Но, среди прочего, там были телефон и адрес родителей девочки. И Черский... Продолжая убеждать себя, что это просто профессиональная привычка, потянул к себе поближе аппарат и снял трубку. Не просто же так они в редакции на каждый стол по телефону поставили. Раз поставили, значит, надо почаще использовать, иначе деньги, ушедшие на их покупку, окажутся пустой тратой. После пяти безнадежных гудков в трубке заговорил усталый женский голос. «Алло». «Алло, здравствуйте. Это Валерий Черский, корреспондент газеты «Брама». Вы могли про нее слышать? У нас в городе выходит. Я насчет трагедии в вашей семье. Возможно, вы согласитесь дать какой-нибудь комментарий? Нет никакой трагедии». Ответил трубки все тот же невозмутимый голос. «Но я слышал, что ваша дочь...» «Нет никакой дочери!» Был ответ. А потом трубку просто повесили. Черский так и остался с трубкой возле уха, откуда наносился долгий гудок, похожий на затянувшееся коровье мыченье. Это было очень странно. Конечно, закон не запрещал подобные странные ответы, но он уже достаточно много раз звонил по поводу трагедии и привык к совсем другим реакциям. Либо отвечали, что не хотят говорить, что естественно, либо наоборот, угадывали, что есть шанс выговориться, и начинался длинный, мучительный монолог со всеми подробностями, домыслами и соображениями о том, что надо сделать со страной, чтобы такое больше не повторилось. И даже непонятно, какой из вариантов было тяжелее перенести. А тут просто говорят, что ничего не было. Это, конечно, очень подозрительно. Но как развеять эти подозрения? Где найти время на это развеивание? Потому что раз этого материала не будет, надо придумать какой-то другой. Возможно, даже что-то умышленно скучное по материалам очередного бесплодного совещания по аграрным вопросам. Конечно, есть выходные... Но не покроется ли пылью дело, пока мы будем дожидаться выходных?» Чарский вечно забывал, какой сегодня день недели, и еще в детстве пару раз приходил в школу в праздничные дни, потому что делал это бездумно, словно по инерции. Когда-то он мечтал даже побороть в себе этот порог, но вместо этого стал просто пользоваться календариком. помажный прямоугольник был как-то надежнее, чем собственный мозг. Вот и сейчас он заглянул в календарик — Завтрашним днем была суббота. В субботу он — выходной. — Я думаю, это судьба, — сказал Вечерский. Я не хочу спорить со судьбой. Видимо, само время разрешает мне заняться этим делом поглубже. А время важнее всяких домыслов человека. Это фундаментальное физическое понятие. Разве можно спорить с целой Вселенной? Эти два дома-башни в 20 этажей, чудом достроенные в 1991 много кто видел, но мало кто знал, что их спроектировал архитектор с эпической фамилией Белоконь, который заливал бетон прямо на стройплощадке и вообще видел будущее. Даже Черский узнал об этом только когда надо было срочно заполнить пустое место на четвертой странице брамы. Со стороны они казались двумя обломками коленчатых валов, почему-то бетонных которые воткнули в землю более-менее ровно. Конечно, такая высотка смотрелась бы особенно естественно в Югославии, где тоже любили возводить, пока было возможно, многоэтажки в духе бетонного брутализма. Но и нашему городу они пришли в пору. А еще лоджи были отделаны снаружи мелкой синей глазурированной плиткой, и эта косметика великолепно скрыла весь брутализм, выставив наружу только авангардность. Водители, проезжая по главному городскому проспекту, невольно оборачивались. Но когда к ним подходишь ближе, ощущения уже угнетающие. Высотки стоят на возвышении, так что двора в привычном понимании под ними не было, только лестницы и голые склоны, прикрытые теперь ослепительно белым снегом. Мимо гудят по тому же проспекту все те же бесконечные автомобили, над головой нависает эта громадина бесконечная, которая, раз уж вокруг других высоток нет – Кажется, действительно огромный. Снег весь в черных разводах, а пахнет почему-то серой городской пылью. Все-таки на эти монументы лучше смотреть со стороны. Жить внутри памятником — так себе затею. Хотя Чарский был уверен, что покупатели на здешние квартиры нашлись быстро, несмотря на Павловскую денежную реформу, что превратило многолетние сбережения в мусор, а остатки уважения народа к партии в пыль. Да, сам по себе дом был памятником ушедшей эпохи, когда все вокруг поверили в американскую мечту и думали, что будут жить как в голливудских фильмах. Потом это сбылось, и они правда жили как в фильмах, только это было специфический их поджанр. Про чернокожие гетто, где стены списаны граффити, ветер носит по улице мусор, подростки разговаривают с отборным матом и постоянно кого-то мочат ни за что. Впрочем, некоторые все же продолжали мечтать. А вот дверь нужного ему подъезда была знаком эпохи новой. Металлическая, покрашенная черной краской, а слева от нее домофон с нарядными круглыми кнопочками. По тем временам это было что-то невероятное. Новое, почти чудо техники. Не хуже, чем домашний телефон, у которого трубка без провода, с радиоантенны Черский признавал, что эта штука неплохо защищает подъезд от зловещих боевых бомжей и совсем несчастных наркоманов, которые даже про притоны не знают. И что обходится, это не так уж и дорого, и рано или поздно такая появится и на их подъезде. Бывало и такое, что жители даже прикармливали бомжей, чтобы они дрыхли в подъезде в качестве подобия консьержа. Но все равно что-то в этой идее его пугало. Если правду увеличится... Наше благосостояние, и каждый дом обзабьется железной дверью, это что-то изменит в людях, как изменило войну изобретение по-настоящему мощной артиллерии. Каждому приятно думать, что мой дом – это моя крепость, даже если этот дом – просто квартира в блочной многоэтажке, и в нем как-то укреплен только подъезд. Но что будет, если теперь подъезд и не спрячешься?» Что же начнет твориться на улицах, в переулках и во дворах, когда все будут знать, что они надежно спрятались за железными дверями, и никто из тех, кто снаружи, им по-настоящему и не угрожает? ответ он не знал. Ответ покажет лишь время. Но, Вика, твой выход. Девушка шагнула к домофону. На ее лице расцвела торжествующая улыбка. Это она подала идею использовать башню архитектора Белакуни. Пару лет назад, когда я была помладше и по откровению, она призналась, что иногда они с подружками забираются сюда, чтобы просто посмотреть с одного из верхних балконов на городской простор. В тот раз чески даже умилился смягчению нравов нынешней молодежи. Во времена его юности на городской простор пацаны смотрели с огромного, так и недостроенного здания гостиницы возле Советской, которые обещали сдать еще к Олимпиаде 1981 года. В здоровенном бетоном недоразумении хватало сквозных дыр до самого первого этажа, так что ходило немало истории о том, как кто-то сорвался, шлепнулся и долго еще вопил из подвала, пока не умер. Лично сам Черский ни одного такого тела не видел, но истории на всякий случай поверил и забирался очень осторожно. Он следил за домофонной революции еще с первых своих месяцев в журналистике. Хорошо запомнил, что в одних домофонных нужно было просто вводить код, а то и вовсе просто нажать одновременно на две кнопки. Разумеется, все, кому было надо, быстро научились подсматривать, какие кнопки были самые потертые. И в новых домофонах такой ошибки уже не делали. Звонить в квартиру надо было напрямую, ну или ключом открыть. Но лицеистки быстро отыскали способ, как и здесь, пролезть куда надо. Они просто довольно быстро смогли вычислить номера нудачных квартир, чьи обитатели часто были дома и всегда пускали в подъезд порядочных девочек. — А если она откажется вас пропускать? — на всякий случай спросил Черский. — Не проблема. То нам бывало у профессионала отозвалась Вика. Мы просто позвоним другую. Что она нам вообще сделает с той стороны? Домофон издал трель, а потом с той стороны послышался едва различимый голос. Кажется, женский. Вика сказала в ответ что-то неразборчивое, и замок запищал, пропуская их в подъезд. Они шагнули в неожиданно просторное и чистое фае, а вот лифт пригрохотал родной гомельского лифтостроительного завода. На какой этаж едем? осведомилась Вика. Она явно чувствовала себя здесь, хозяйкой, на двенадцатой. Ты не ходишь на самый верхний? — Потому что на самом верхнем могут спалить? — А еще потому, что двенадцать — хорошее число само по себе. Кое-где его даже считают священным. Они поднимались безмолвие. Конечно, едва ли им грозит смерть просто из-за того, что они поднялись на внешний балкон чужебной этажки, Но они вошли в соприкосновение с опасностью, и это ощущалось. А вот и нужный этаж, от других он отличался только огромной цифрой, намалеванной на стене. Как выглядят двери здешних квартир, они не видели, потому что вход в коридорочек с квартирами прикрывала еще одна железная дверь, уже без домофона. Эти ребята однозначно хорошо подготовились к долгой осаде. Черский и племянница миновали лестницу и очутились на балконе подъезда. Сюда выходили покурить местные жители и полюбоваться городом лицеистки. Черский уже приготовился приходить к основной части операции, но тут Вика замерла. Он тоже замер. Что-то пошло не по плану. На балкончике был человек. Черский видел его первый раз в жизни. Это была долговязая, достаточно юная девушка, в темных очках, несмотря на зимнее время, с подстриженными черными, как уголь, волосами. Но она не курила и не смотрела на город, а держала руки лодочкой и, казалось, что-то было Черский отлично помнил вчерашний разговор и, наверное, первый раз в жизни узнал ее по описанию. — и когда узнал, первым вышел из оцепенения. Девушка подняла взгляд, заметила его, заметила и Вику, попыталась вспомнить, кто она такая, но у нее ничего не получилось. И она просто спросила, — А вы что здесь делаете? — Руки! — рявкнул Черский. — Что? Что у тебя в руках? Девушка вздрогнула, а потом разжала пальцы. Какой-то странный лимонно-желтый порошок брызнул в воздух и повис, словно призрачное золотое облако а сама застегнутая прыгнула в сторону подъезда. Хлопнула дверь, и она исчезла. Только эхо разносилось изнутри дома и гулко катилось в шанги куда-то вниз по пожарной лестнице. Черский не смог ее преследовать, он не стал даже пытаться собирать порошок, видимо, достаточно дешево, чтобы его могла позволить себе даже ученица музыкальной школы, которая по ошибке играет на виолончели. Он просто повернулся к обомлевшей Вике и спросил. — Это она? — Я правильно догадался? — Она. — Я не знала, что она сюда приходит. Все-таки она в этом районе живет. Это-то как раз неудивительно. Ладно, начнем. Вика не возражала, но в себя еще не пришла. Она отступила к той двери, через которую они обошли, и так и стояла, едва сдерживая дрожь. Казалось, что это она, а не ее бывшая подруга, все никак не может отойти от действия наркотика. А Черский, между тем, занял позицию, он опустился на коленю, чтобы его точно не разглядели снизу, и прильнул к окулярам армейского бинокля. Отсюда можно было разглядеть почти весь район и даже зеленую полоску леса возле железной дороги. Номинально город там еще не заканчивался, но ничего интересного уже не было. Один сплошной частный сектор с какими-то складами, бетонными заводиками, больше похожими на устаревшие бетонные фортеции. Но то, что его интересовало, было намного ближе. Дом по адресу Петухова, 29. Тот самый дом, в котором жили родители погибшей девушки. Между прочим, они жили по соседству. С тем самым учителем химии, который настолько изменил дело государственной независимости, что его адрес даже в газете напечатали. Сейчас, немного успокоившись, Черский, конечно, понимал, что едва ли этому учителю угрожает самопальный листок тиражом 50 экземпляров. При его зарплате и теперешних реалиях куда больше была вероятность помереть от дешевой длинной колбасы или от каких-нибудь тухлых послевоенных консервов, которые пускали в продажу, просто перелепив этикетку. Но важен был сам принцип, тот самый принцип, который прописан в уставе Стрелевой службы в Уголовном кодексе. делает жизнь пусть может быть не такой удобной, но хотя бы порядочной. Именно верность этому безликому правилу заставила его устроить скандал. Верность этому же правилу привела на десятый этаж многоэтажки архитектора Белакуни. Хотя никакой ни журналистской необходимости в этом, конечно же, не было. И уверял себя он, что смотрит в бинокль просто для порядка. Просто выпал в выходной день, а он много раз уже работал на выходных. Надо себя как-то различить. Вот он и развлекается без с элементами приключений. Желтая пуль давно улеглась, но в воздухе все еще висел ее приятный кисловатый запах. Интересно, это свойство самого вещества или его ароматизируют, чтобы казалось, будто оно забирает сильнее? Он и сам не знал, что собирается найти. Просто еще один типовой двор возле еще одной многоэтажки, настолько типовой и малозаметной, что в ней можно разместить с десяток квартир притонов. Может быть, именно поэтому он все-таки увидел то, что искал. Возле второго подъезда он легко вычислил номер подъезда по номеру квартиры, потому что много раз бывал в таких домах с редакционными заданиями. Стоял бусик. Это был стандартный черный бусик, один из тех работяг, которые возят товары через погранпереходы. Только он был подновлен и подкрашен. Как будто еще вчера угнали, и на грузовом боку горела здоровенная надпись «Залихватская и гордая ЧУП АИТ». Ритуальные услуги. Рядом был нарисован логотип, две колеи, которые уходили, уменьшаясь в неведомую даль. Видимо, они олицетворяли дорогу на тот свет. Безликая и узкая, и такая, что с нее все равно не свернешь. «А вдруг это не Анна?» — предположил Черский. «Вдруг кого-то еще хоронят. Почему бы в одном подъезде не умереть двум людям?» Хотя он и сам понимал, что этим и себя только успокаивает, и не так уж и много человек помещается в одном подъезде, чтобы умереть так удачно вовремя. И то, что тобой будет заниматься частное похоронное бюро, достаточно богатое, чтобы рисовать свою рекламу прямо на своем транспорте, и достаточно влиятельное, чтобы заставить замолчать семью покойной. Хотя с чего вы взяли, что они пытаются что-то скрыть? Еще полгода назад он писал об известной мафии похоронного бизнеса. Стоит умереть самому обычному человеку, как телефон в его квартире сразу начинает разрываться от выгодных предложений похорон по самому лучшему разряду для вашего любимого, безвременно почившего родственника. Родные обычно очень пугаются у них, не так не по себе, от встречи со смертью. И еще они совершенно уверены, что вроде бы никому не говорили об этом, откуда они узнали. А узнали об этом они либо из скорой помощи, либо из милиции. Оборотистые люди вроде Садовского с удовольствием сливали эту информацию за малую мзду, чтобы ни в коем случае не жить на одну зарплату и даже безбедно наслаждаться этой жизнью. Можно, конечно, выдумать еще какие-то возражения, но тут дверь подъезда открылась, и он сам увидел ответ. Два человека выносили из подъезда на носилках счета накрытое тело, и Черский узнал одного из этих людей. Кто-то еще толпился в темноте подъезда, очевидно, это были родители. Тело на носилках было небольшое, как раз для девочки-подростка, по усе очень спортивной. Афганистан научил его точно оценивать размер тела, чтобы сразу подобрать правильный цинковый групп. Неужели он не ошибся? Вот тот, что был ближе, открыл дверцу бусика, носилки погрузили внутрь, потом один из них забрался следом, а другой захлопнул за ним двери. И, не торопясь, все так же хромая на правую ногу, потопал в кабине водителя». Да, Черский не ошибся. Это был он. Журналист оторвал в от глазнице бинокль и перевел дыхание. Почему-то теперь, когда он их не видел, им казалось, что и они его видеть не смогут. Все-таки он соблюдал осторожность. Не поднимая головы, пробрался к той самой двери и как можно безшумнее нырнул обратно к лифтам. Вика последовала за ним. Она немножко отошла от шока после встречи с прежней подружкой и выглядела теперь скорее встревоженной. «Что-то случилось?» — спросила Анна. «Случилось то, чего я боялся», — заметил Черский и силы стукнул по кнопке вызова лифта. «Все самое худшее, о чем я подозревал. Думаешь, это они ее убили?» «Этого я знать не могу. Наверное, нет. Убила себя она самостоятельно». «И что же может быть хуже?» «Я тоже знал одного из тех людей, которые в этом замешаны». «И кто же он?» «Кто он сейчас, не знаю, но мне и так ясно, что хорошими делами этот человек заниматься не будет». Такие, как он, как плесень, нарастает только там, где все и так уже подгнивает.